Пылающий астероид устремляется к Марсу. Шли минуты. Трое наблюдателей напряженно присели у нижнего окна приборной комнаты. Пылающий астероид устремился дальше. Его курс к Солнцу приведет его на полмиллиона миль в сторону Марса. И еще пять минут. Астероид, чувствуя притяжение Марса по мере приближения начал постепенно поворачиваться в сторону, отклоняемой этим другим притяжением, которое при такой близости было больше, чем притяжение Солнца. И тут, наконец, Таби понял. Он схватил Амину, затаив дыхание. «Смотри! Марс притягивает его! Смотри!» Было шесть три вечера. Когда с гигантской беззвучной вспышкой расплавленный строиц столкнулся прямо с верхней поверхностью планеты.